Однажды мы с Озом сидели вместе на лекциях. Пожалуй, он уже сознавал, что моего расположения ему не видать, как своих ушей. Но все-таки по инерции терся где-то рядом. Мы не разговаривали, но внутренне, похоже, вели пренеприятнейшую беседу. Ну, что сидишь? Да так, сижу. Думаешь, я не понимаю, зачем ты ко мне сел? Просто так сел. Мне все равно, где сидеть. Почему бы не с тобой? Если все равно с кем, то лучше бы не со мной. Но я думаю, тебе совсем не все равно, да? И что же я здесь забыл? Ты не забыл, дорогой, ты все прекрасно помнишь. У тебя в голове одна, но пламенная мысль засела про Фису. Ты не знаешь, как к ней подобраться. Ты только об этом и думаешь молодец все знаешь и самое смешное что все это зря не нужен ты ей посмотрим посмотрим только смотреть я буду смотреть и смеяться а ты будешь беситься и страдать ты ведь и так уже на последнем издыхании все перепробовал и марго бедняжку приручил и веточку облопошил все знаешь разумеется А ты похоже про лесу и виноград не читал? Не видать тебе нашей фисы, как своих ушей? Никогда. Ну, что будешь делать? Мы молчали. Мы всего этого друг другу не сказали. Только на последней ноте нашего внутреннего диалога, когда в моих словах зазвенели металлические нотки злорадства, Оз вдруг повернулся ко мне. На самом деле повернулся и сказал. А ведь ты ее не любишь. Что? Потянула было я. Но тут прозвенел звонок, и он быстро взял свой портфель и вышел. Я ее не люблю? Нет, с чего это он? Не знает, как ударить? Бьет на наотмашь? Я не люблю Фису? Да ну, что я всполошилась так? Ус всех чем-то пугает, и меня нашел чем испугать. Вот гад. Ладно, главное не выходить из себя, не обращать на него внимания и не злиться. Спокойно, Тоша, спокойно. Только почему же он все-таки это сказал? Мне нужно было с кем-нибудь поделиться своим негодованием, и я отправилась искать Марго. Марго играла в нарды со старшекурсниками и всегда выигрывала. Те злились, но виду не подавали. Пытались шутить, выходило плохо. «Ты скоро?» — спросила я, подойдя. «Уже разгромила», — ответила она. «Сейчас перерыв десять минут. Ты чего?» «Пойдем на подоконник». Надо сказать, что на каждом этаже нашего безумного общежития было только два подоконника, между которыми пролегало метров триста коридора. Один из них назывался «Северным», а другой — «Южным». На этих многострадальных подоконниках люди встречались и расставались навсегда, ругались и мирились, целовались и философски курили, поглядывая в окно. Подоконники были местом особенным, как алтарь в церкви. Все самое важное решалось обычно там, и людей возле подоконников никто не беспокоил. Это как в детской игре, чур я в домике. Я рассказала Марго все дословно то есть весь тот диалог, который мы не произвели с Озом, и его слова, которые он произнес вслух. «Ну и что ты об этом скажешь?» Я все еще кипела от возмущения. Марго задумалась, потягивая носом, словно вчувствовалась опять в эту чужую сложную игру, в которой она не имела сил не участвовать. Ос что-то затевает все время. «Это и коту ясно». Я думаю, Фиса все понимает. Она его насквозь видит. Да я не про то. Я что, Фису не люблю, что ли? Ты никогда ничего подобного за мной не замечала? Что? Мысли Марго явно были сосредоточены на чем-то совсем другом. Да брось, что ты. Озу просто хотелось вывести тебя из равновесия. Это что, стиль? Похоже, пока стиль. А тебя он вывел из равновесия? Похоже, я почему-то все время теперь волнуюсь за Фису. А как он тебя вывел? Он мне словно сказал. А, подруга, интересно наблюдать за чужими страстями. Сама-то боишься? Ну и что ты? А что я? Я действительно боюсь. Чего? Его боюсь, страстей боюсь, за Фису боюсь. Он очень странный, этот Ос. С одной стороны, предельно проницательный, а с другой ничего не видит. Гонится за Фисой с закрытыми глазами, а если бы открыл, поискал бы себе другой объект для охоты. А что у него к Фисе такое странное? Похоже, когда они встретились, Оз в отношении нее ослеп, оглох и оплоумел. И чего он от нее хочет? Не знаю чтобы смотрела на него с умилением, с обожанием, с любовью. Мы помолчали. Потом Марго спросила, «А ты представляешь, чтобы Фиса так на кого-нибудь смотрела?» И мы опять замолчали. Я пыталась представить, и ничего не выходило. Ни на кого Фиса так не смотрела. «А что будет, когда она на кого-нибудь так посмотрит?» «Знаешь, мне даже представить это страшно». В принципе, мы редко обсуждали Оза. Он бывал у нас почти каждый день, но мы не придавали этому особого значения. К тому же жизнь шла своим чередом, и в ней по-прежнему было множество самых разнообразных вещей, которые интересовали нас куда больше, чем его визиты или он сам. Только Марго стала относиться к нему немножко иначе. Она теперь разговаривала с ним как с ребенком, или душевно больным, обстоятельно и стараясь не обидеть. Он спрашивал, а она спешила с ответом. Спешила, потому что видела, как Фиса лежит на кровати, не шевелясь, и совсем не собирается отвечать ему. Но выходило только хуже. Ос ведь тоже понимал ее эту поспешность. Выходило так, что если Марго не ответит ему, то все могут и промолчать. Ветка, потому что задумалась в очередной раз о чем-то своем. Я принципиально, а Фиса потому, что он для нее пустое место, и она даже не желает быть с ним немножко повежливой. Марго говорила потом, будто чувствовала, что Ос пришел не просто так, и просто так не уйдет, потому что он маньяк. А маньяк ⁇ это человек, который не способен ничего понимать. Вот как Ос не способен понять, что Фиса его никогда не полюбит. И как бы он ни старался прошибить стену лбом, он этого никогда так и не поймет. Но пока он поймет, что никогда не поймет этого, он будет это себе как-то пытаться объяснить, как-то подстраивать весь мир под себя. И неизвестно, во что его объяснения выльются. Постепенно сокурсники стали считать Озу нашим закадычным другом. «Посудите сами». Он ходил для нас в магазин, он мог прийти в любое время, достать кофе, смолоть его, осведомиться, кто присоединяется, и пойти варить. Даже если все отказывались, он варил кофе себе, пил, листая какую-нибудь интересную книгу, а потом мог уйти, не попрощавшись, и в этот день больше не появляться. Он чувствовал себя у нас как дома, то есть так, возможно, могло показаться кому-то со стороны кому-то, кто не старался разобраться в наших взаимоотношениях. Но наш мир замкнулся незадолго до его появления, все места были заняты, мы были родными, а он – троюродным родственником. Но его и эта роль устраивала до тех пор, пока наша маленькая семья состояла только из нас четверых. Время катилось к концу первого семестра, приближалась зачетная неделя, И пространство коридора накалялось. Студенты всех поколений, почувствовав родство перед надвигающейся катастрофой, раскладывали одеяло прямо в коридоре, варили кофе и ночи напролет читали чьи-то конспекты. У всех их были чужие конспекты. Мы как-то попытались узнать, кто же их все-таки пишет, но концов было не найти. «Может быть, они передаются по наследству от старшекурсников?» — думали мы сначала. Но потом, приглядевшись повнимательней к старожилам, соображали, не те это люди, чтобы обременять себя такими глупостями. Выходило, что конспектировали лекции какие-то добрые феи, а потом в самый ответственный момент подбрасывали плоды своего труда нерадивым студентам. Быть отчисленным означало изменить образ жизни и навсегда покинуть родной коридор, превратиться из небожителя в простого смертного – их тьмы и тьмы и тьмы. Конспекты, написанные добрыми феями, давали нам шанс еще четыре с половиной года вести эту безалаберную и насыщенную удивительными событиями жизнь, которую мы вели, и мы не собирались умирать раньше времени. Правда, среди нас жили и бессмертные, те, кого отчислили многие годы назад, но кто так и остался жить в этом длинном коридоре, позабыв о родном городе, о семье и довольствуясь ролью приживалов у самых добросердечных первокурсников. Но к такому бессмертию мы не стремились. Мы хотели прожить отпущенные нам пять лет и умереть с честью. Умереть значит уйти в мир иной, туда, где живут взрослые тети и дяди, которые ходят на работу и влачат прискучнейшие существования. прр Мы старались об этом не думать. Обещанные пять лет казались нам вечностью. Итак, приближалась сессия. Жизнь перемещалась в коридор, и коридор накалял каждое произнесенное в нем слово, утрировал каждую мысль, изреченную или только промелькнувшую в голове. Однажды, сидя на одеяле, которое пришлось буквально вырвать у Фисы, любившие укрываться сразу тремя и ни за что не желавший отдать его на коридорное пользование, я увидела Оза. Он уверенно шел прямо к нам в комнату и держал одну руку в другой, а с них что-то капало. Сначала я подумала, что это мороженое, но когда он, кивнув, вошел к нам, я присмотрелась к оставленным следам и застыла. Кровь! О, Боже! «Начинается!» Именно так я и подумала. Именно так мне продиктовал эту мысль наш коридор. Я не встала тогда и не пошла в комнату. Мне было противно все это. Я была уверена, что он рассадил руку специально для Фиса. И еще я знала, что это, как и все прочее, он тоже сделал зря. Войдя в комнату, ос убрал одну руку, И на дощатый пол закапали крупные красные капли. Ветка уставилась на него и на всякий случай поджала ноги, будто бы кровь могла замочить их. Марго, как только поняла, что это перед ней там капает, закатила глаза и впала в свое традиционное придуморочное состояние. Фиса оглянулась и сразу встала с кровати. Этой фисе все было нипочем. Она достала бинты, перекись полила рану, смочила бинт и далеко не профессионально, но прочно наложила повязку. Вид у нее при этом был как у опытной медсестры, которая имеет дело с такими порезами ежедневно, и слегка устала бинтовать руки с утра до вечера. «Нормально?» — спросила она. «Нормально», — ответил Оз. Потом очнулась Марго, стала предлагать Озу сесть, ветка бросилась было варить кофе. Но он только смотрел на Фису. А Фиса молча взяла ведро и тряпку и принялась мыть пол. И вот это она делала с явным удовольствием. Иос отказался от кофе, от предложения посидеть, и ушел. И тогда Ветка и Марго посмотрели на Фису, а та со стервенением драила доски, которые мы так редко и обычно так неохотно мыли. На этом этап влюбленности Оза окончился, и начался этап страсти. Что это была за страсть? Сказать трудно. Скорее всего, здесь было намешано несколько страстей. Во-первых, любовная страсть, и он не мог от нее отделаться. Фиса через призму этой страсти выглядела коварной соблазнительницей, которая играет со своей жертвой, как кошка с мышкой поэтому в больной своей голове ос, похоже, лелеял надежду, что наигравшись, она над ним сжалится. Во-вторых, это была страсть мщения. С какой-то стати Фиса все время выигрывает. Она играет не по его правилам. У него не было сил признать факт, что он ей не нужен. Ни как друг, ни как поклонник, ни как возлюбленный признать и спокойно удалиться. Он чувствовал себя участником игры, которую с ним никто не вел. Но он играл в нее и заставлял играть других. Ему казалось, что они с Фисой вступили в противоборство. И он стремился мстить ей за все, что она с ним сделала. Унизила, оскорбила, обидела своим невниманием. И он мечтал видеть ее униженной оскорбленный и обиженный все равно чем лишь бы видеть на следующей неделе, когда мы сдали предпоследний зачет, а значит совсем перед Новым годом Оз явился к нам не один, он пришел с девицей и с тортом Марго скатилась от растерянности с кровати и засуетилась с чайником, чтобы не видеть того, что должно было случиться Привести к нам в дом девицу с улицы, то есть не с улицы в прямом смысле, конечно, а из города, то есть не имеющую отношения к нашему коридору, было против всяких правил. Девица была разговорчивая, модная, с азиатским уклоном. Держалась она так, словно мы пригласили ее на вечеринку. Сейчас наденем колпаки, как в американских фильмах, и начнем поливать друг друга шампанским. Она обвела комнату взглядом, и бросилась щебетать ко мне, заметив на моей тумбочке журналы мод и решив, что именно я найду ее общество особенно приятным. Она плюхнулась ко мне на кровать с журналами и начала листать их и сыпать вопросами, на которые мне пришлось вежливо отвечать. Ос подсел к ветке и бросил ради затравки какую-то темку, за которую та с жадностью уцепилась, облизнула губы и стала говорить быстрее, чем обычно. Фиса осталась стоять посреди комнаты одна. Пришла Марго, поглядела на Фису щенячьим взглядом и попыталась вынырнуть снова за дверь. Но Фиса поймала ее за руку и посадила к нам за журналы, представив девицу. Кстати, абсолютно не помню, как ее звали. «А чайник, чайник!» — лепетала Марго. «Сейчас устроим», — пообещала Фиса. Она отправилась на кухню, рассуждая что коридор комнаты мудренее. Пока пройдешь по нему, выход отыщется сам собой. В коридоре на коврике около своей комнаты сидела грязная пятикурсница, пестовавшая Фису с момента ее появления на факультете, как собственное дитя. «Мама», — сказала ей Фиса, — «у нас неприятности, в доме чужой». Но мама была погружена в собственные мысли, ее тяготила неуместная влюбленность в младшекурсника, который никак не соответствовал ей ни по интеллекту, ни по каким другим показателям. К тому же мама была замужем. И вот так она сидела и страдала, когда появилась Фиса. Однако мама все-таки отозвалась, потому что уже порядком утомилась от своих страданий. Да, прыгались сказала она. «Кто?» «Девица». «Понимаю, что не молодой красавец. Иначе ты меня бы звать не стала», буркнула мама. «Кто привел?» спрашиваю. «Оз». Мама раскрыла глаза пошире и несколько раз сменила выражение лица, словно объясняя самой себе, зачем Озу это нужно. Она знала про всех и быстренько сложила два и два. «Ну, пойдем, посмотрим». В это время мы втроем, как последние идиотки, сидели в комнате и наблюдали, как ос режет торт и хозяйничает у нас, словно у себя дома. Девица безумолку трещала о моде и о погоде. Ветка потом рассказывала, что подсчитывала, сколько же глупостей о погоде можно наговорить всего за 15 минут. Девица высказала все, что она думает о метражах, лежащего за окном снега, о том, как он послойно будет таять о том, какое время года наступит после зимы и какое потом. В тот момент, когда она расписывала нам прелести великолепных летних дней, в комнату с чайником вошли Фиса и мама. Несмотря на то, что Фиса была не малорослого десятка, на фоне мама она смотрелась мелким кустарником у большого раскидистого дуба. Мама увидела Оза, который сиял торжествующей улыбкой, и, быстро оценив обстановку, дико ему обрадовалась. «Боже мой, Ос, сколько лет, сколько зим, ты даже не представляешь, как я рада тебя видеть!» «Да», — растерялся Ос. «мама, я тоже так рад, так рад!» «Как ты рад? Расскажи!» Мама подтолкнула его к стулу, а потом одной рукой придвинула стул, на который он опустился вплотную к себе, Посадив его таким образом спиной к девице и ко всем нам, получалось, что встретились два хороших друга и хотят потолковать о том, о сём без нашего участия. Мы тут же этим воспользовались. Девица, как только появилась мама, вынуждена была закрыть рот и снова открыть его от удивления. Она перестала быть гвоздем программы, мама заполонила собой все пространство комнаты. «Хорошего человека должно быть много», – избитый девиз. Но мама следовала ему всегда, и у нее это получалось полноценно и полновесно. Мама жила в общежитии давно, лет семь, с двумя академками. Ей здесь все порядком обрыдло, и мы были чем-то новеньким или хорошо забытым стареньким. Поэтому она нас и взяла под свое крылышко. Итак, мама сидела с Созом, трепала его за плечо, развлекала бесконечными разговорами и за обе щеки уплетала торт, увидев которой, воскликнула «Господи, кто бы мог подумать, что ты для меня так расстараешься?» Получалось, что торт он тоже ей принес. Девица вот уже несколько минут сидела с открытым ртом, а мы, чей мир держался на двух китах, Высоцком и Жванецком, хором повторяли ей про себя «Закрой рот, дура, я уже все сказал». Фиса начала хлопотать над грязными чашками, скопившимися за два дня. Собрала, сложила и пошла мыть. Мы поняли, что пора действовать. Ветка встала и, проходя мимо стола, успела зацепить последний кусочек торта. Она вышла, и следом за ней поднялась Марго. Марго взяла полотенце и зубную щетку для конспирации. А когда вышла за дверь, то оттуда послышался виск ветки. Я догадалась, что эта Марго вырывает у нее кусочек вожделенного тортика, и мне захотелось к ней присоединиться. Я достала рулон туалетной бумаги и неторопливо начала отматывать, отматывать, отматывать. Девица почувствовала себя не в своей тарелке и поднялась. «Ты куда-то собираешься?» — спросила она меня и вышла глупо. Я выразительно посмотрела на отмотанные полурулона бумаги. «Понимаешь, желудок — это надолго». Девица с ужасом посмотрела на пол рулона и отчаянно закивала. «Ну, я, пожалуй, тоже пойду». Удерживать ее было некому, потому что Ос с мамиными усилиями не имел возможности даже обернуться. «Конечно, иди», — радостно отозвалась я и проводила ее до лестницы. «Тебе вниз, а мне направо». «Определила я наш дальнейший курс у лестницы. Ты уж извини, подруга». «Да, да». Девица пришибленно скатывалась по ступенькам. Фиса, сидевшая на подоконнике, заметив из окна девицу, одиноко плетущуюся к остановке, вернулась в комнату, села на кровать и, взяв в руки колоду карт, принялась медленно тасовать их. И посмотрела на маму. Этот взгляд действовал на маму, как взгляд удава на кролика. Мама моментально позабыла про Озы и про то, что она здесь делает, вспомнила про свою несчастную, непозволительную и лютую страсть к младшекурснику и медленно стала двигаться к Фисе. «Будем гадать?» – недоверчиво спросила она Фису. «Будем». Обычно мама Фису долго уговаривала, но теперь та сама шла к ней в руки. Мама ласково подобралась к Фисе и компактно уселась рядом, оставляя пространство для карт, которые ежедневно вершили ее судьбу, предсказывая пустые хлопоты или отчаянную любовь крестового короля, мужа. Мама уходила, чуть ли не рыдая после таких сеансов, но ежедневно насиловала Фису, и та, не в силах противиться ее страстям, Ежедневно расстилала перед мамой клетчатую дорожку все новых и новых предсказаний. Надо сказать, предсказания Фисы часто сбывались самым неожиданным образом, поэтому мама, чтобы погадать, могла выдернуть Фису с лекции, из-под душа или прямо с экзамена. Ос остался один и оценил, наконец, кто кому кто. Он посидел немного, Совсем немного, пока Фиса стелила перед мамой разномастный прогноз. Но вот Фиса открыла было рот, и мама подскочила. «Ос, ты не должен слышать этого, иначе сердце твое разорвется от боли на мелкие кусочки. Иди к себе, передохни. У тебя был трудный день». Он забрал пустую коробку из-под торта и вышел. Я видела потом эту коробку из-под торта в мусорном ведре. Она была смята, как папиросная бумага. Ос опять остался ни с чем. Но теперь он уже переходил некоторые рамки принятого у нас поведения. Он больше не строил из себя паеньку. Теперь мы знали, что он уже не остановится, не оставит нас в покое. И чем дальше, тем хуже будут его манеры. — Что это? — испугалась Марго, входя на кухню и проследив за направлением моего взгляда. — Не как бывшая коробка из-под торта. «Это все, что осталось от его потуг вести себя прилично», — сказал я. Вот так все и было. А время катилось, как проклятое, быстрее и быстрее. Позади была зачетная неделя и сто миллионов отмерших нервных клеток, а впереди, о ужас, экзамены и двести миллионов нервных клеток которым еще предстояло погибнуть. Целых четыре экзамена. Но между этими нервозными событиями располагался маленький волшебный промежуток времени, за который одно время прожитое сбрасывалось со счетов, а другое начинало новый отсчет. В этот промежуток умещался Новый год. Внизу висело громадное объявление, написанное нашими интернациональными друзьями, из Германии, кажется. Они приглашали всех на большой маскарад. И наши однокурсники, почувствовав снова что-то знакомое, детсадовское, принялись наспех, сегодня последний зачет, завтра Новый год, послезавтра первый экзамен, мастерить себе карнавальные костюмы. Вот в этот сладкий момент... Если бы за ними подглядывали наивные мамы и папы, их чада произвели бы на них самое положительное впечатление. Каждый держал в руках иголку с ниткой и старательно тыкал ею куда ни попадя. Уважаемый доктор Р., я, будем откровенны, хорошо знаю, что нельзя писать «тыкали куда ни попадя», и что вы, прочитав мои записи, снова, как всегда, скажете «хорошо бы подредактировать». Но напоминаю вам, я ведь не роман пишу, а записываю по вашему же научению свои воспоминания, чтобы разобраться потом самой себе. И если я напишу, и старательно шили, это получится про солдат, пришивающих пуговицы в родной казарме. И не поможет мне вспомнить о том, что выражение «куда ни попадя» привезла с собой из дома Марго, У них так говорили дома. Я думаю, у них дома пользовались и другими выражениями. Но всем нам понравилось именно это, и мы первое время вставляли его в нашу речь в самые неподходящие моменты, например, общаясь с деканатом или дрожайшими преподавателями. Может быть, пользуясь вашей терминологией и логикой, в которых я за последний месяц достаточно ботнаторела, это был протест против скучнейших их лекций и наукообразного языка. Но, пожалуйста, не говорите больше, что это надо подредактировать. Не то у меня создастся впечатление, что вы хотите продать мою рукопись в какую-нибудь редакцию под видом женского романа».